83 февраля 25. -е. Общение должно звучать наключение приложенности. Нельзя подходить к явлению общения с мыслью о том, можно оно состояться или нет. Оно должно состояться непременно, если только аппарат духов в порядке. Всё зависит от готовности духа и настроенности приёмника. Ничто не может полагать преграды между учителем и учеником.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 в самом себе в неналаженности и расстроенности аппарата духа тем более приёмник сознания тончайшего психического аппарата мало внимания уделяется и настройванию сознания и приведению его в состояние рабочей готовности сердце настраивается на волне устремления к ладыке все сторонние мысли из сознания изгоняются Луч соединит прямой связью с магнитом великого сердца. Заградительная сеть напрягает свой защитный доспех, оберегая поле восприятия от тёмных тوجень. Поле сознания, чищенное от бродячих мыслей, занимается сияющим ликом Владыки. И мысль, устремлённая сверху, свободно и просто вливается в готовый приёмник. Всё просто и всё легко. но при условии полносирдечного устремления ибо свободная беспрепятственно устремляется мысль в открытой магнитно-влекущей её к себе сердце только устремитесь но всем сердцем и изльёт вас сияние учии владыки так работаем не покладая рук прошлые накопления неотъемлемы Четичь понять новое деление человечества по светотени, как бы призыв в новую армию. Ощущение присутствия Владыки определяется знанием духа. Ощущение в духе. Это ощущение близости в духе Владыки почти неотъемлево. Лишение Владыки, то есть утеря его близости, не принося видимых внешних изменений, в основе меняет всю карму человека.